Способны ли вы представить, что даже в концлагере можно умирать от скуки? Гансу было смертельно скучно. В 28-м бараке для него не было никакой работы. Да и остальным фельдшерам приходилось ждать, пока их поделят между разными больничными бараками, где есть нужда во вспомогательном персонале. Ганс с удовольствием насладился бы выпавшим ему отдыхом, если бы мог по утрам не торопиться вылезать из постели, а днем имел возможность выходить на улицу — и греться в лучах скудного осеннего солнышка. Но нет, такой радости ему не пришлось испытать. Принцип концлагеря состоит в беспрерывном «бевегунг» — движении. Вот почему даже в те дни, когда арестанту нечего делать, он должен постоянно находиться в движении. С утра необходимо вставать по гонгу, потом умываться и одеваться, а когда через четверть часа гонг призывает всех на работу, надо работать. Уборщикам хорошо, они моют швабрами пол, но помогать им нельзя, потому что тогда уборщикам нечего будет делать, и никто не знает, на какую, возможно, очень тяжелую работу их могут послать. Потом мытье окон. Куском газеты или другой ненужной бумаги фельдшеры начинают с 6 часов утра протирать окна. К 12 часам, когда принесут баланду, два окна уже вымыты. Если удалось закончить работу раньше, Лучше всего запачкать окна, а после снова их вымыть. Ой-вэй, совсем плохо, если вдруг староста-барака или эсэсовец решили, что окна были помыты недостаточно тщательно. Рычание или удар палкой — самое меньшее, что ожидает провинившегося. Хуже всего, если староста заявит, что ему совершенно не нужен ленивый фельдшер. И что завтра провинившемуся придется встать на часы. Это означало, что с утра, когда прозвучит второй гонг, и все выйдут из своих бараков на улицу, ему придется встать под гонгом и принять участие в работе той команды, для которой его выберут. Вот потому-то все чистили свои окна невероятно старательно. И все-таки Ганс радовался. Это была скучная работа. Проводить целый день на ногах оказывалось довольно утомительно, но не отнимало много сил. Вдобавок и баланда в госпитале было несколько лучшего качества, чем в карантине. и часто удавалось получить на пол-литра больше положенного, потому что множеству польских фельдшеров регулярно приходили огромные посылки из дома, вот они и брезговали лагерной баландой, не ели ее совсем. В большом лагере, вне госпиталя, переклички продолжались бесконечно долго. Иногда рестантам приходилось стоять под дождем по два часа и дольше, а в госпитале эта процедура занимала всего несколько минут. После вечерней переклички наступало свободное время. Можно было ложиться спать, а можно пойти прогуляться или заняться чем-нибудь еще. Никакого контроля ног, конечно, как и других издевательств подобного рода. Предполагалось, что фельдшеры в состоянии содержать себя в чистоте. Так что жизнь в 28-м бараке была очень похожа на нормальную. И что особенно важно для Ганса, теперь он имел постоянный контакт с Фридель. Вечера становились короче. Едва спускались сумерки, Почти всегда находился кто-нибудь, с кем можно было прогуляться по лагерю. Поэтому по вечерам он довольно часто получал возможность поговорить с Фридель хотя бы несколько минут, пока она стояла у окна. «Фридель, меня больше не надо подкармливать. Я каждый день получаю добавку баланды. А что они кладут в эту твою баланду? И еще сегодня я заработал лишнюю пайку хлеба. Я постирал белье одного толстого поляка». Но Фридель почему-то молчала. Нервные роши рукой короткий ежик своих волос. И тут Ганс услышал, что в штюбе позади Фридель кто-то вскрикнул. Через некоторое время она, наконец, заговорила. Староста Барака, кажется, что-то заметила, но не поняла, что я разговаривала с тобой. Как у тебя дела? Ах, милый мой, мы ведь не работаем. Мы получаем рацион наравне с теми, кто трудится на самых тяжелых работах. Вроде бы прекрасная возможность выжить, но... Что но? — перебил ее Ганс. «Ух, милый, здесь очень страшно. Здесь происходит настоящий кошмар. Вот сейчас снова с этими греческими девушками. Я не знаю, что точно с ними сделали. Только у них внутри все горит. Их 15 человек. У них были жуткие боли после того, что с ними сделали. А одна из них просто умерла. А с тобой они ничего такого не сделают? Кажется, эти эксперименты закончились. Несколько недель назад здесь появился профессор Шуман, жирный бошь. Бош — презрительное прозвище немцев. И постоянно у нас талокся, но в последнее время я его не видела. Мне кажется, они начинают новую серию экспериментов. Что-то связанное с инъекциями, где-то внизу. А тебя они не включат в эти опыты? Скорее всего, нет. Я теперь работаю медсестрой в Штюбе, где лежат голландские женщины. А персонал они стараются не использовать, как подопытных кроликов. Но тут им пришлось прервать беседу. По всему лагерю разнесся хорошо им знакомый... заливистый свист рапорт фюрер Клаусен, его чин в войсках сс был обершафюрер появлялся в лагере каждый вечер и был известен как весьма опасный тип он никогда не расставался с плетью для верховой езды если арестант попавшийся ему на пути получал всего лишь один удар его знаменитой плети он мог считать что легко отделался едва эссасовец входил в ворота лагеря как звучал высокий пронзительный свист предупреждающий арестантов о появлении монстра. ой ой если он вдруг что-то заметил. Например, у арестанта волосы были чуть длиннее, или арестант приветствовал его недостаточно глубоким поклоном, если арестант рассмеялся, или рапорт фюрер почувствовал, что он не нравится арестанту. Короче, не проходило вечера, чтобы хоть одного человека не забили до полусмерти. Правда, потом Клаусен смирял свое бешенство. Но даже тут положение считалось еще очень сносным, если сравнить, к примеру, с Беркинау или Буны, так называемым Освенцем-2. Дело в том, что лагерь Освенцем-1 считался показательным. Бараки здесь были каменными, и каждый арестант имел собственную кровать. Здесь находились огромные склады, с которых всегда можно было стащить чего-нибудь жизненно необходимого. Тут же располагался образцово-показательный госпиталь. Нет-нет, ситуацию в Освенцим-1 никак нельзя было сравнивать с положением во всем остальном комплексе, носящим тоже название — Освенцим. Много интересного рассказал Гансу парень, с которым он разговаривался как-то вечером. Он прибыл в лагерь в прошлом месяце одновременно с Гансом и был послан вместе с двумя двадцатью восьмью арестантами в Буну. Буну находилась в двух часах пешего хода от Освенцим-1. Там выстроили колоссальный фабричный комплекс, который продолжал расширяться. Большинство ребят прокладывали в буни кабели, некоторые работали на заливке бетона. Вот у кого была тяжелая работа. Целый день им приходилось перетаскивать в руках мешки с цементом по 75 килограммов каждый. Ганс попытался представить, как он мог бы чувствовать себя вечером после того, как целый день таскал тяжеленные мешки с цементом от вагонов узкоколейки до бетономешалки. находившийся в ста метрах от железной дороги, а на пути, примерно через каждые десять метров, его поторапливали бы ударами палок капо или эсэсовец. «Одного из тоскавших цемент к концу первого дня забили насмерть», — продолжал парень. «А знаешь ли ты о судьбе своего родственника Плаута, дипломированного фельдшера из Вестерборга? Так вот, с ним охранники проделали старый как мир трюк. Охранники стояли в четырех углах квадрата». Внутри работали арестанты, которым было запрещено выходить за его границы. Эсэсовец, дежуривший у бетономешалки, распорядился, чтобы Плаут притащил ящик, стоявший за границей охраняемого стражей квадрата. Плаут не решался выйти за границу, и тогда эсэсовец ударил его по голове. Ему ничего не оставалось, как направиться к ящику, чтобы взять его, но когда он пересек линию между постами охраны, они застрелили его. только не рассказывай этого его жене. Она здесь, в десятом бараке. На другой день пришла очередь Якобсена. Ему было 45 лет. Для арестанта он считался очень старым. В слишком жаркий день он тащил свой тяжеленный мешок и вдруг упал и уже не смог подняться. Тех, кто пытался ему помочь, отгоняли палками. Через полчаса кому-то разрешили подойти к нему. Он был уже мертв. Мы хотели унести тело, но нам не позволили. потому что на утренней перекличке его посчитали, а на вечерней общее число арестантов должно было совпадать. И нам пришлось нести его тело с собой на Апельплац, чтобы там его посчитали. С тех пор прошло пять недель, и из наших ребят погибло уже 20 человек. И это число будет быстро расти, потому что все они переутомлены и изранены. Только вчера один из наших парней, Ван Дайк, всего-навсего на секунду замер после того, как поднял груз, чтобы перевести дыхание. Так стражник стал ему хамить, потом ударил прикладом винтовки, а после двинул его ногой по голове, когда тот упал на землю. И остался лежать без движения. Видимо, он неудачно упал, потому что, когда мы забирали его с собой вечером, он все еще находился без сознания. Из ушей у него текла кровь. И никто не мог ему помочь. Сперва надо было пройти перекличку. И пока она шла, он, кажется, стал приходить в себя. Застонал и попросил воды. Перекличка продолжалась два часа. Когда объявили, что она окончена, его отнесли в госпиталь. Сегодня утром он умер. «А ты как сюда попал?» — спросил Ганс. «Вчера вечером я обратился в госпиталь, пожаловался на боль в горле и высокую температуру. И они решили, что у меня дифтерит, это заразно. А заразные больные должны быть изолированы. Поэтому меня привезли сюда, в центральный госпиталь. Я так обрадовался, потому что госпиталь в буне просто ужасный». Койки в три этажа, как здесь, но они кладут на верхний ярус самых тяжелых больных, чтобы им было легче дышать. И над моей головой прошлой ночью лежал дизентерийный больной с тяжелой диареей. Он всю ночь промаялся и все время звал фельдшера, но, конечно, никто не пришел к нему на помощь. Так что ему пришлось ходить под себя, и всю ночь он пролежал в собственном дерьме. А к утру все это начало протекать. Я сдвинулся как можно ближе к краю постели, чтобы его дерьмо не текло на меня. Когда пришел фельдшер и все увидел, то избил парня. Бил по лицу, ударил раз пять, не меньше. Этот жирный фельдшер обычно раздавал баланду и доедал то, что осталось на дне, то есть всю гущу. Если кто-то умирал в течение дня, а таких каждый день бывало по несколько человек, их порции хлеба фельдшер оставлял себе. Если кого-то переводили в другое отделение госпиталя или в другой госпиталь, их хлеб тоже оставался в отделении. Так что мой хлеб сегодня вечером сожрал тот же самый фельдшер. Но у меня так болит горло, что я все равно не смог бы его проглотить. Так ты считаешь, что тебе повезло заразиться дифтеритом? Не уверен. Мне кажется, что всякий, кто попадает в госпиталь в Освенциме, кандидат на скорое завершение своей жизни в газовой камере. Но Ганс не мог в это поверить. Это правда, время от времени приходил лагерный врач, но до сих пор крепких молодых ребят он не забирал с собой. Можешь передать весточку моей жене? У вас есть дети? Нет. Тогда она должно быть оказалась там же, где все остальные женщины из нашего эшелона, в десятом бараке. Днем это слишком опасно. А завтра вечером я могу попробовать. Как ее зовут, кстати? Ты что, забыл меня? Букбиндер, глава сионистского движения. Только теперь Ганс вспомнил его, и они поболтали еще о сионизме и разных других вещах. Никому не хочется дойти до животного состояния, даже когда он сидит по уши в дерьме. Сам Ганс, собственно, сионистом не был. «Не существует никаких специальных качеств, из-за которых евреев ненавидят», — заметил он. «Но существует общепринятый социальный запрос, всеобщее противостояние социума, которое направлено на изгнание евреев. Если однажды удастся победить это самое противостояние, еврейский вопрос исчезнет сам собой». Но евреи, которые продолжают оставаться в лоне своей собственной религии и блюсти завещанные предками традиции, все-таки навсегда останутся чуждым элементом, выпадающим из общества», парировал Букбиндер. «Даже если так, что это означает? В России, к примеру, живут десятки различных народов, маленьких и больших. Каждый из них существует в рамках своей культуры, тем не менее между ними не возникает никаких конфликтов», заключил Ганс, но ему не понравилось, куда завел их разговор о сионизме, и он был рад услышать гонг. «Девять часов, пора ложиться спать». Больных дифтеритом разместили среди запасных фельдшеров в приемном отделении. Там они никому не мешали. Все равно всех их ожидал один конец. Разве что в лагере высадится парашютный десант Альянса. Впрочем, возможно, выжившие все-таки дождутся их. Все это длилось уже так долго, что в последнее время Гансу стало казаться, что в голове у него образовалось глиняное чудовище. Что-то вроде средневекового голема, который время от времени отбивался от рук и заводил с ним нескончаемый спор о жизни и смерти. Но у Ганса было теперь магическое заклинание, которое помогало справляться с големом — Фридель. Благодаря тому, что она существовала, голем утихал. Ганс вызывал в памяти ее образ, и глиняное чудовище лишалось своей жизненной силы и съеживалось. Внутри у Ганса наступало ощущение покоя, и на том месте, где были страх и сомнения, появлялась тихая грусть. и он погружался в нее.